как тотчас же новая смута вспыхнула на севере Франции. Бароны графства Артуа, как и обещали Роберу, не сложили оружие, вернувшись из похода. Они носились по всей округе под развивающимися знаменами, стараясь склонить на свою сторону население. Вся знать была на их стороне, а тем самым, следовательно, и деревня. Мнение городских жителей разделилось. раз Булонь, Теруан пошли вслед за смутьянами. Кале, Авен, Бопом, Эр, Ланс, сент -Омер. хранили верность графине Маго. Весь край находился в состоянии брожения, близкого к прямому восстанию. Вожаками были жан дефиен Сиры де Комон и де Суастр, а также Жерар Киерес, самый ловкий из всех прочих, ибо он умел составлять петиции и вести тяжбу в королевском суде. Их поддерживал, направлял, снабжал деньгами Робер Артуа, и благодаря ему бароны имели опору в лице графа Валуа и реакционной клики, группировавшейся вокруг Людовика X. Их требования были двоякого рода. С одной стороны, они просили вернуть обычаи Людовика Святого, желая возвратить былые порядки, когда баронство подчинялось лишь местному правосудию, вело войны, когда заблагорассудится и почти не платила налогов. С другой стороны, они требовали заменить местных правителей, И, в частности, убрать канцлера графини Маго Тьери дерсона бывшего для них вечным жупелом. Если бы эти требования были приняты, графиня Маго лишилась бы всякого влияния в своих владениях, на что и рассчитывал ее племянник Роберш. Но не такой женщиной была Маго, чтобы безропотно позволить обездолить себя хитростью, спорами посулами, которые так и оставались посулами, притворно соглашаясь сегодня, дабы оспорить завтра свое собственное согласие, любой ценой она пыталась выиграть время. Обычаи, конечно, лично она за старые добрые обычаи, но ей необходимо провести опрос, дабы точно установить, какие именно обычаи были в каждой сеньории ее управителей. Если они не справились или, не дай бог, злоупотребили своей властью, она сама их покарает и покарает беспощадно, но и здесь без опроса не обойтись. Кончалось тем, что споры переносились в Королевский совет, и королю Людовику приходилось выслушивать длиннейшие речи, уснащенные юридическими терминами, которых он ничего не смыслил, да еще притворяться внимательным, думая о своем. Графиня Маго благосклонно приняла жалобы Жерара киреса давая этим очевидное свидетельство своей доброй воли. Как только она получше осведомится обо всех этих вопросах, можно будет встретиться в Бапоме. Почему именно в Бапоме? Да потому что Бапом принадлежал ей, и там у нее стоял целый гарнизон. Словом, она настаивала на Бапоме. А затем, в назначенный день, она не явилась в Бапом, так как поехала в Реймс на коронацию. Коронация прошла, а она забыла о назначенной встрече. Она непременно прибудет в Артуаг. Попозже прибудет. Пусть спокойно ждут. А опросы тем временем шли своим чередом, и сводились они к тому, что стражники, состоящие на содержании графини, заставляли людей под угрозой кнута, тюрьмы или виселицы подписывать свидетельство в пользу Маго и ее капеллана, канцлера Чири Дирсона. Кровь ударил барона в голову. Они открыто поднялись и передали Тьерри, находившемуся в Париже при графине, чтобы тот не смел появляться в Артуа под страхом смерти. Затем они вытребовали к себе второго Дерсона, Дени, казначея.